Ну что вы, конечно. Началось с того, что мы с Серёжей отправились за образцами злаковых. На круглых полях не их несколько видов, причём некоторые больше нигде не обнаружены. Мы почти добрались до цели, когда на опушке леса вдруг увидели крупное животное, по-видимому, ящера. Только с тремя головами, вставил Серёжа. Да-да, с тремя головами. Здесь не фауна изучена подробно, и представители её большими размерами не отличаются. Поэтому мы очень обрадовались, решив, что перед нами совершенно неизвестный вид. Я схватился за фотоаппарат, снова перебил Серёжа. А эта тварь вдруг встала на задние лапы перед нами, на нас замахала и говорит. Говорит, удивился Земляника. Вот именно говорит, воскликнул Виктор Петрович. Да ещё как? Не надо, говорит мужики. Не люблю я этих портретов в интерьере. Вы лучше идите сюда, посидим, потолкуем. У меня дело к вам. Мы подошли, поздоровались и спросили, не является ли он представителем аборигенов этой планеты, которых нам, кстати, до сих пор не удалось обнаружить. Он рассмеялся и отвечает: "Нет, братва, я тут проездом, с Земли лечу. Хочу выбрать наконец место для жительства, как говорил один из наших. Да вот этот двигатель стреляет у моей посудины, никак не пойму, в чём дело. Видно перегрузил на старте. Слишком быстро пришлось смытаваться из конца 20-го века". «А как же, спрашиваем, вы в двадцатом веке оказались?» «Да уж оказался вашими молитвами. От тех прогресса не отстаю. Посудина моя сделана по индивидуальному заказу, постарался один негуманоид. Вложил в нее двенадцать степеней свободы. Ну, по четырем координатам, включая время, летаю, а остальных и не трогаю, бог с ними». Мы его спросили, что он делал на земле, и тут его головы, которые раньше все время говорили хором, вдруг потупились». Одна промолчала, другая пробормотала «Да так, по мелочам». А третья смерила нас нехорошим взглядом и говорит «Про дракона слыхали?» «Так это я и есть. По рыцарям работал, по богатырям. Забавный народ. Вечно наврут с три короба, а потом на масленицу в деревню и не покажись. Все разбегаются. Иной раз, конечно, случается, чего греха таить. Дашь какому-нибудь графу по каске, если чересчур донимает». Но это не каждый раз. Да и не по злобе, а так, для внушения должного почтения. Но ведь в 20-м веке уже в драконов не верили, возразил я. Кем же вы там работали? Он усмехнулся. Зелёным змеем. Потом спохватился, махнул лапой. Ну вот да это не интересно. Пойдёмте, я вам лучше свою посудину покажу. Может, что посоветуете? Пробравшись вслед за драконом сквозь заросли пилипонского бамбука, Мы вошли в круглую поляну, и в центре её увидели нагромождение полупрозрачных сфер, конусов и пирамид. Это и была посудина дракона. Поначалу мне показалось, что разобраться в устройстве этого сооружения совершенно невозможно. Но подойдя к кораблю поближе, я ощутил вдруг какую-то поразительно нехитрую логику его конструкции. Что же касается Серёжи, то он ни слова не говоря, сейчас же полез под низ щи одну из пирамид. Некоторое время что-то там грымыхал и наконец вернулся, держа в руках собранный из четырёх металлических реек квадрат. Вот, сказал он. Всё дело в этой штуке. Рейк лопнула. Действительно, одной из сторон квадрата по самой середине пересекало трещина. А что это за деталь, спросил я. Нельзя ли как-нибудь обойтись без неё? Никак нельзя, сказал Серёжа. Ведь полная энергия, которой располагает корабль, равна, согласно известной формуле света, «Е e равно МЦ квадрат». Формула так и произносится. «Е e равно МЦ квадрат». Так вот это и есть тот самый квадрат. «Ого, даёт молодёжь!» — воскликнул дракон. «Парнишечка эдакий, сообразил! А я, крокодил старый, от самой земли голову ломаю, ничего понять не могу». «Ну, спасибо, брат. Как же нам теперь чинить его? Без квадрата, сам понимаешь, совсем тяги нет». «Может, изолентой замотать?» «Нет», — покачал головой Серёжа, «слабовато. Да вы и не волнуйтесь, отнесём его в лабораторию, заварим трещину, и будет как новенький». «Ой, нет, почему-то испугался дракон. Застенчивый я очень. Нет, нет, не упрашивайте. Лаборатория отпадает». «Ну, тогда, не знаю», — сказал я. «Трудно что-либо предложить. Разве что сок розовый и пальмы. На воздухе он твердеет и намертво склеивает всё, что угодно». Но обида в том, что затвердение происходит очень долго. Придётся ждать не меньше недели, прежде чем соединение станет достаточно прочным. О, отцы, это уже не ваша забота, заявил дракон. Тащите сюда скорее свою пальму. Такой вариант мне подходит. Розовых пальм немало в окрестностях Круглой поляны. За какие-то полчаса мы получили нужное количество клея и хорошенько промазали им трещину. Ну вот, ну вот, вдоль тварённо мурлыкал дракон, положив квадрат на землю. Пускай подсыхает тут на солнышке. Долго же ему придётся подсыхать, заметил Серёжа. Дракон лишь расплылся в трёхглавой улыбке. Это я беру на себя. Деталь будет готова через 10 минут. А пока прошу ко мне на чашку чая. Мы вошли внутрь посудины, которая оказалась устроена уютно и расположились в мягких удобных креслах. Потягивая чай, дракон между делом расспрашивал, имеются ли здесь в окрестностях приличные планеты, на которых можно со вкусом провести пару тысяч лет. И мы охотно сообщали: и звёздный лоцей по нашему созвездию, она хранилась у меня в папке для гербария, чуть ли не со студенческих лет. Ах, если бы я знал тогда, к чему это приведёт. Дракон впился глазами в листок и, казалось, забыл о нашем присутствии. «Так-так», — бормотал он, «полпарсека до поворота, переход в подпространство, но это мигом, если очереди не будет, а уж там напрямую огородами». Особенно заинтересовала его Серпента. Узнав, что там как раз сейчас юрский период, он совершенно расчувствовался, чуть не пустил слезу, и поведал нам, что сам он тоже родом из юрского периода, одной далёкой планеты. Несчастный мутант, обогнавший своих соплеменников в В умственном развитии на несколько миллиардов лет. «А тянет порой», — говорил он. «Ах, вы не поверите, как тянет порой назад в хвощи!» Вдруг в помещении раздался пронзительный свист, и на стене засиял экран переговорного устройства. Мы увидели черноусого носатого человека, перепоясанного пёстрым шарфом в красной косынке и какой-то рваной безрукавки на гулое тело. Из-за пояса у него торчала рукоять лазерного резака. «Салют!» — сказал он, обращаясь к дракону, но заметив нас, сразу умолк. «Вот что, ребята!» — сейчас же подхватился дракон. «У меня к вам большая просьба. Квадрат наш уже готов, так вы, пожалуйста, установите его на место. А то мне надо поговорить тут с одним...» — он кивнул головами в сторону оборванного усача. «Научным сотрудникам». Да, папочку можете оставить здесь. Я за ней присмотрю, не беспокойтесь. Покинув корабль, мы приблизились к тому месту, где лежал квадрат. К нашему изумлению, он действительно был прочно склеен. Но самое удивительное, в центре квадрата поднимался крепенький росток розовой пальмы. Я ещё мог допустить, что её семечко попало в почву вместе с соком, когда мы клеили рейку. Но каким образом оно умудрилось за пятнадцать минут вымахать в такой росток? Мы вернулись к посудине, и пока Серёжа устанавливал на место квадрат, я решил сейчас же получить надлежащее разъяснение у самого дракона. Его левая голова торчала из входного люка и, казалось, внимательно наблюдала за местностью. Увидев меня, она торопливо прикрыла дверь, но я успел разобрать хриплые выкрики правой головы, доносящиеся из кают компании. «Кретин!» Элементарные эксплуатации наладить не можешь. Разве за это я плачу тебе 60 долларов в аванс и столько же в получку? Ну смотри у меня, чтоб в следующий раз определение прибавочной стоимости знал на зубок. Ну как успехи, громко спросил левая голова, стараясь заглушить крики. Из-под ниши посудины появился Серёжа. Готово, сказал он. Износу не будет. Ну тогда отбегайте, произнесла голова. Сейчас стартану. А то мои нервные верные подданные, наверное, уже заждались своего строгого, но справедливого повелителя. Она ухватилась зубами за ступеньку трапа и принялась затягивать его внутрь. "Как это стартану?" закричал я, бросаясь к люку. "А моя папка?" "Ферефи офса", прошептала голова, не разжимая зубов. Но я уже ухватился за трап и повис на нём всем телом. "Фусти лехнет целфейх", ругалась голова. «Верни папку!» — кричал я. «И вообще, вы задержаны по подозрению в надувательстве!» Серёжа устремился бы ко мне на помощь, но в проёме люка вдруг мелькнула зелёная чешуйчатая лапа дракона и в нас, кувыркаясь, полетел какой-то небольшой, но увесистый с виду снаряд. Едва не угодив мне в голову, он ударился о нижнюю ступеньку трапа и разлетелся на тысячи осколков. Во все стороны брызнула янтарная пахучая жидкость. У меня закружилась голова, Руки ослабли, пальцы разжались, я почувствовал, что лечу в пропасть и потерял сознание. Что ещё можно сказать? Естественно, когда Серёже удалось привести меня в чувство, ни драконы, ни посудины на поляне уже не было. Он улетел вместе с моей папкой и выпиской из Звёздной лоции, надув меня как мальчишку. Никогда себе этого не прощу. Хочу добавить, взял у слова заведующей лабораторией, что мы провели кое-какие исследования на поляне и обнаружили осколки того предмета, которым дракон, так сказать, поразил Виктора Петровича Лувозья. Один из осколков оказался с наклейкой, вот он. Фёдор Милинчиевич с интересом оглядел этикетку. Конец XX века, сказал он. Тут и думать нечего. И покачав головой, добавил: "Пять звёздочек, страшная вещь". Он ещё раз посмотрел в свои записи. Что ж, общая картина мне ясна, непонятно только, где вы всё-таки пропадали целую неделю, если этот змей окрутил вас за какие-нибудь полчаса. Сначала я сам удивился, кивнул Ловуазе, а потом понял, что всё очень просто. Когда мы промазали квадрат клеем и положили его на травку сушиться, дракон пригласил нас, как вы помните, в свой корабль. Но это понадобилось ему вовсе не для того, чтобы напоить нас чаем, а для того, чтобы незаметно совершить прыжок во времени на неделю вперёд только и всего ах про хвост покачал головой фёдор милентиевич кончая писать и ведь куда метят а ну-ка молодые люди постарайтесь вспомнить о каких окрестных планетах вы ему успели рассказать вавазе поднял глазах потолку «Э, э про серпенту я уже говорил на кадресе и у керонии жизни нет И про Забурус ещё рассказывали мрачно произнёс Серёжа. И про Забурус воскликнул участковый, ударяя себя рукой по колену. Эх, молодёжь. Ну сколько можно говорить об бдительности? Ведь не дома, на чужой планете всё-таки. Мало ли кто шляется по вселенной. Даже в нашей галактике есть неблагополучные районы, где на каждом шагу ещё можно наблюдать хищнические нравы, естественный отбор и другие пережитки мезозоя. Однако хватит болтать. Нужно догонять этого бандита. Вы думаете, он что-нибудь замышляет? спросил Серёжа. Наверняка, ответил Фёдор Милентьевич. Я о таких типов знаю. Выберет планету поведнее, сядет там диктатором, да и спогонит паршивец всю цивилизацию. Глазом не успеешь моргнуть, а там уже притон разного космического хулиганства. Контрабанда оружия, разврат сплошной, радиация, хоть топор вешай. Да, Виктор. Вам придётся лететь со мной для опознания. Вы уж отпустите его, товарищ пораболька. А меня тревожно спросил Серёжа: "Без меня у вас ничего не выйдет. Я же этого динозавра как облупленного знаю. Я ведь рядом с ним сидел всё время. Вот пусть Виктор Петрович скажет, сколько у дракона пальцев на задних лапах". Ну, замялсил в Уозии, по-моему. Вот видите? А я специально обратил внимание по четыре пальца. «Значит, нужно искать четырёхпалые следы». «Да чего там следы? Я его по запаху найду». «Ишь ты!» — покачал головой Фёдор Милентьевич. «Шустрый парнишка». «Ну что ж, если товарищ заведующий лаборатории не возражает...» Парабелка развёл руки. «Ну и прекрасно», — продолжал участковый. «Остаётся выяснить, куда отправился дракон. Цивилизация есть только на Забургусе, но чует моё сердце, сначала он наверняка объявится на Серпенте». Да это и по пути.